Думаю, это логично, кивнул Хади. Во всяком случае, соответствует тому, что я знаю о Керте и прежнем сержанте. Нет, вскинул на него глаза. Хади уточнил. Они оба не доверяли учёным. Ты знаешь, как называл их Тони? Несущие смерть. Он говорил, что их главная цель отравлять всё и вся. говорить людям, чтоб те ни в чём себе не отказывали, что знания никому не вредят, наоборот, несут свободу. Он помолчал. Была и другая причина. Какая? спросил Нед. Секретность, ответил Хади. Копы умеют держать язык за зубами, но керт и тони не верили, что учёные на это способны. Посмотрите, как быстро стараниями этих идиотов Атомные бомбы распространились по всему миру, как-то сказал Тони. Мы вот поджарили Розенбергов, но даже не Доумки знают, что и без них русские через пару лет получили бы атомную бомбу. Почему? Потому что учёные любят болтать. Та штуковина, что стоит в гараже Б, возможно, не эквивалент атомной бомбы, но кто знает, как всё может обернуться. В одном можно быть уверен,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 В первых числах августа 1979 года к этому времени газетная шумиха, связанная с исчезновением Энни Сараферти, начала стихать. Большинство статей об исчезнувшем патрульном опубликовала American Gazette округа Стэтлер, но в конце июля большой материал на первой полосе воскресного выпуска дала и Pittsburgh Post-Gazette. Заголовок гласил: "У сестры пропавшего патрульного осталось много вопросов", и ниже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 Чёрно-белый подретушированный фотоснимок, edit в пост газет, не добавил ей читательских симпатий. Выглядела она вылитой Лизи Борден за 15 минут до того, как та схватилась за нож. Борден Лизи Эндрю, 1860-1927, вошла в историю как предполагаемая убийца отца и мачхи из-за наследства, оправдана судом присяжных из-за отсутствия прямых улик.